Челси и Часа. Мёртвые девочки не проболтаются. Посвящается Матиасу с любовью. Глава первая. Как Пайпер, есть какие-то новости? Преграждая мне путь в заполненном учениками школьном коридоре, передо мной внезапно появляется девушка с длинными волосами цвета вороного крыла. Она моргает влажными глазами и прикусывает нижнюю губу, словно вот-вот расплачется. Такое ощущение, что она не спала всю ночь, переживая за Пайпер. Я сжимаю зубы и раздумываю, не проскочить ли мне быстренько мимо, но вместо этого качаю головой. «Нет, ничего нового». К девушка отходит. Она кричит мне вслед, но я ушла далеко и почти её не слышу. «Очень надеюсь, что она очнётся». Эти слова словно удар в живот. Должно быть, ворона думает, что всё так просто. Она, наверное, считает, что впасть в кому — это как заснуть в специальной капсуле, чтобы скоротать время в космосе. Что-то похожее показывают в научно-фантастических фильмах. Человек просто лежит в ней много дней, а затем недель, в общем, сколько нужно, пока его организм не решит достаточно. а потом просыпается, как ни в чём не бывало. Раньше я так же думала. В какой-то момент человек должен очнуться, но Пайпер не ложилась ни в какую капсулу. Она так просто не проснётся. Я знаю, что она может не очнуться, что так и умрёт. И я знаю, что это моя вина. Я стараюсь выкинуть из головы девицу со смоляными волосами и фальшивыми слезами. На самом деле никого не волнует моя младшая сестра, которая была не очень популярна в школе. Скорее всего, просто пытаются добиться моего расположения. Но единственное, что у них получается, это заставить меня заново вспоминать всё то, что я сделала, чтобы довести Пайпер до точки. То есть всё то, что я не сделала. Ещё одно напоминание, и я растекусь лужицей на жёстком линолеуме. В школьном коридоре царит оживление и суета. Ученики спешат на первый урок. В коридоре сквозняк. Осенью часов до одиннадцати. как не выглянет солнце это обычное дело. Скидываю с плеч рюкзак и ищу в нём фирменную спортивную куртку женской футбольной команды школы «Грейлинг». Но её там нет. Видимо, забыла дома. Раздражённая, я обхватываю себя руками и тащусь в класс. По коже бегут мурашки. Дохожу до конца шкафчиков и вспоминаю. Пайпер всегда холодно, поэтому она и держит в своём шкафчике запасной свитер. Что с неё взять? Кожа до кости. Я снова растираю замёрзшие плечи, думаю, что она не станет возражать. Мы часто берём вещи друг у друга. То есть брали бы, если бы носили один размер. И если бы нас объединяло что-то ещё. По телу опять пробегает холодок, но совсем другого рода. Ей сегодня свитер точно не понадобится. Возвращаюсь тем же путём, проталкиваюсь сквозь толпу, добираюсь до шкафчика «Пайпер». Никто не прикасался к нему с того дня, как она упала. Все, даже мои родители, ведут себя так, словно в любую секунду она уверенной походкой войдёт в школу. Но и они не знают, что будет с Пайпер. Мои родители, несмотря на всю свою гениальность, очень упрямы. Опускаю рюкзак на пол и пытаюсь открыть замок. Я не сразу вспоминаю, какой у неё код. Мы не из тех сестёр, что делятся кодами от шкафчиков или паролями, но пару раз, когда она болела, я забирала её учебники. Достаю свой телефон... и в заметках нахожу нужную комбинацию. После хватаюсь за холодный металлический замок и ввожу цифры. Слышу щелчок. Шкаф открыт. Тяну дверцу на себя, и сразу же чувствую запах Пайпер. Запах пыльных старых книг и малиново-ванильного шампуня. В груди у меня что-то сжимается. Шкафчик Пайпер — это отражение её комнаты в нашем доме. Книги и учебники аккуратно стоят в ряд у задней стенки. В тетради на пружине с левой стороны. всё остальное, включая свитер, кучей лежит справа. Запоздал и звенит звонок, который меня испугал. Делаю вдох и тянусь за свитером. Вытаскиваю его из-под груды тюбиков в гигиенической помады, ручек и пачек жвачки. Опоздание меня не беспокоит. Обычно учителя делают исключение той, чья сестра сбросилась со смотровой площадки, откуда открывается самый живописный в городе вид. Достав свитер, Я закрываю шкафчик и прижимаю к себе столь любимую ярко-жёлтую хлопковую ткань. Когда папер надевает этот свитер, то выглядит словно канарейка. Её вьющиеся светлые волосы рассыпаются по жёлтому материалу. Внезапно я не понимаю, почему решила, что взять этот свитер — хорошая мысль. Я не могу его надеть. В нём я буду выглядеть, как она, пахнуть, как она. С другой стороны, может окутать себя чем-то, напоминающим о сестре, Это то, чего я заслуживаю. встряхиваю свитер, он был идеально сложен, просовываю в него руку, но что-то падает на пол. Записка. Поднимаю её. Обычная деловая записка, в которой Пайпер сообщают об изменении планов в одном из миллиона кружков, что она посещает после занятий. Сегодня после уроков в школе выживания пройдёт дополнительное занятие. Собираемся на Вандер Уайлд Мистер Дэвис. У меня учащается пульс. Вандер Уайлдпоинт — как раз то место, где месяц назад Пайпер попыталась свести счёты с жизнью. Несмотря на то, что в коридоре холодно, у меня на лбу выступает пот. Записка подписана руководителем кружка. На ней также стоит дата — 16 сентября. В этот день Пайпер упала.